Как и многие философы того времени, Левкип старался найти способ примирения парменидовских доводов с очевидным фактом движения и изменения. Аристотель говорит. Хотя эти мнения, мнения парменида, выведены, по-видимому, логическим путем в ходе диалектического обсуждения, Однако верить им, стоит только взглянуть на факты, значит быть близким к сумасшествию, ибо, по-видимому, ни один лунатик не будет столь далек от своих чувственных данных, чтобы предположить, что огонь и лед едины. Люди достаточно безрассудны, чтобы не видеть различий только между тем, что является, истинным, и тем, что кажется истинным благодаря привычке. Левкип же полагал, что он обладает учениями, которые, будучи согласны с чувственными восприятиями, не отрицают ни возникновения, ни уничтожения, ни движения, ни множественности сущего. Согласившись в этом с показаниями чувственных явлений, а с философами, принимавшими единое в том, что не может быть движение без пустоты, он говорит, что пустота – небытие, и что небытие существует нисколько не ни менее, чем бытие, ибо сущее в собственном смысле – абсолютно полное бытие. Таковое же не едино, но таковых сущих бесконечно много по числу, и они невидимы вследствие малости своих объемов. Они носятся в пустоте, ибо пустота существует, и, соединяясь между собой, производят возникновение, расторгаясь же гибель. Где случится им соприкасаться, там они действуют сами, и испытывают действия от других. Ибо там на лицо не единое, а множество отдельных сущих. Складываясь и сплетаясь, они рождают вещи. Ведь из поистине единого не могло бы возникнуть множество вещей. Не из поистине многого и единое. Нет, это невозможно. Мы увидим, что был один пункт, относительно которого до сих пор соглашались все, а именно, что невозможно движение при отсутствии пустоты. В этом все одинаково ошибались. Круговое движение в заполненном пространстве возможно при том условии, что оно существовало всегда. Идея состояла в том, что вещь может двигаться только в пустом пространстве – а в заполненном пространстве нет пустых мест. Могут возразить, и, вероятно, это будет основательно, что движение никогда не может возникнуть в заполненном пространстве, но нельзя обоснованно утверждать, что оно там вовсе не может происходить. Грекам же, однако, казалось, что волей и неволей следует или признать неизменный мир Парменида, или допустить пустоту.